Глава двадцать первая. Этой ночью Некрасов опять не спалось. В первые часы послышались те же глухие удары. Размеренные бум-бум-бум. Снова жалобно вздрагивали чашечки хрустальной люстры. Кажется, постановали стены. Некрасов долго ворочался сбоку на бок, потом не выдержал, вскочил с постели, подвинул под люстру стол. Встал на него, дотянулся до люстры, хотел повернуть чашечки так, чтобы при сотрясении они не звякали. Но как Александр не поворачивал чашечки, они все равно продолжали позванивать при этих одуряющих бум-бум. А это значило, что Некрасову предстояла бессонная ночь. Отчаявшись угомонить люстру, Некрасов сел на стул, на котором только что стоял, бросил взгляд в сторону окна. Бледный-бледный свет пробивался из-за штор. Фонари? Луна? Александр отдернул штору. За окном было светло. Но не то чтобы очень, хотя все было видно. Сад, сосновый бор. До Некрасова дошло. Должны потихоньку прийти белые ночи. Бум-бум-бум. Показалось, какая-то белая фигура мелькнула за углом и растворилась. Тоже не спится кому-то. А может, охранники ходят вокруг особняка? Некрасова стало очень любопытно, кто же это ходит, будто привидение. Захотелось взглянуть на ту сторону дома. Но это можно было сделать только с лестницы, пройдя этаж. Александр накинул на плечи халат. Когда он открывал дверь номера, за спиной все еще размеренно позвякивала люстра. Бум-динь-динь, бум-динь-динь, бум-динь-динь. «Нет, это невозможно», — пробурчал Некрасов и вышел в коридор. По этажу разливался бледно-фиолетовый свет, дежурное освещение. Этот дежурный свет несколько напоминал свет бактерицидной лампы. Тихонько притворив за собой дверь, Некрасов, неслышно утопая по щиколотку в толстом ковре, двинулся в сторону выхода с этажа. Холле огляделся. Под пальпами, фикусами и кактусами было темно и таинственно. Тихо журчала вода в увлажнителях воздуха. Он вышел на лестницу и остановился у окна. Никакой белой фигуры так и не увидел. Ему показалось, правда, что из тоннеля пробивается электрический свет. Должно быть, ворота были открыты. Но это действительно могло только показаться. Вокруг все-таки было светло. Так и не удовлетворив любопытство, Некрасов собрался уж было вернуться к себе, как вдруг услышал какой-то звук со второго этажа, этажа генерала. Как будто прокашлялся кто-то и заговорил. Затаив дыхание, Александр прислушался. Да, это был мужской голос, будто кто-то что-то докладывал или рассказывал. Некрасов посмотрел на настенные часы. Скоро час ночи. От неприятной догадки кольнуло в сердце. А что, если сход мафиози уже начался? Обманув всех, дельцы наркобизнеса уже собрались и совещаются ночью. Это же так просто пустить слух, что конференция состоится осенью в Петербурге, а самим собраться под Петербургом в начале лета. А компетентные, на деле некомпетентные органы, пускай ждут, пускай разрабатывают операции, даже засылают агентов, им уже ничего не изменить. У Некрасова даже все похолодело внутри от такой мысли. Получалось, он провалил первое же серьезное задание и на него зря надеялись, напрасно вкладывали средства. Взявшись рукой за массивные перила, Александр двинулся по лестнице вниз, благо в доме всюду были ковры и дорожки, которые позволяли ступать неслышно. Да еще эти бум-бум! Под их шумок можно было пройти куда угодно. Некрасов подошел к двери на второй этаж и тихонько потянул на себя ручку. Дверь была не заперта, приоткрылась. Через образовавшуюся щель Некрасов взглянул направо, налево, а голос стал слышнее. Это был как будто голос генерала. Да, генерал делал какой-то доклад. Его никто не перебивал. Александр легкой тенью скользнул на этаж. Крадучись вдоль стены, двинулся к аудитории. Ах, как было ему досадно, что прошлябил он сход мафиози. Впрочем, не все еще было потеряно. Некрасов мог пробраться в кабинет генерала и оттуда позвонить в город. Группа захвата явится быстро. Наркобоссы не успеют исчерпать повестку дня или ночи. Оставалось только убедиться, что боссы на самом деле здесь. По узкому темному коридорчику Некрасов меди нашел к аудитории. Голос генерала слышался все яснее — хотя еще невозможно было различить, о чем генерал говорит. Впереди Некраса увиделся светлый прямоугольник двери. А генерал все говорил. Иногда старчески прокашливался. Александр, слегка дрожащий от нервного напряжения рукой, приоткрыл дверь. Совсем чуть-чуть. Образовалась щель с палец шириной. В эту щель Александр увидел генерала, Тот стоял на кафедре, был в мундире, представительный, солидный, сосредоточенный. Он как раз прокашливался. Потом генерал вытер платочком губы. — Извините, но продолжим. Чтобы увидеть зал, Некрасову требовалось приоткрыть дверь пошире. Но это могло его выдать. Не без некоторого колебания Некрасов все-таки слегка толкнул дверь. Очень уж хотелось увидеть представителей международной наркомафии, собравшихся здесь. Ради них даже генерал был при параде. Дверь приоткрылась, Некрасов обомлел. Зал был пуст. Ни единого человека, кроме самого генерала, не было в этот ночной час в аудитории. Генерал разговаривал с пустыми скамьями с мертвым пространством. У Александра дрожь пробежала по спине. Это уж точно говорили — генерал со странностями. Мягко говорили. Уж не сам нам было ли генерал? Дверь, как это порой бывает в такие моменты, предательски скрипнула. Генерал медленно повернул голову и сурово, из-под нависших бровей, взглянул на Некрасова. Раздумывал пару секунд, потом строгим голосом сказал. — Вы опять опаздываете, курсант? Вы хотите, чтобы вас отчислили и отправили куда-нибудь на точку? Некрасов молчал. Он не понимал, в какую игру с ним играют. Генерал смилостивился. Ладно, курсант, занимайте свое место. Но я прощаю вас в последний раз. Некрасов запахнул поплотнее полы халата и прошел в аудиторию. Он думал о том, что генерал явно сошел с ума. Сел на третью скамью. Позади генерала на доске были развешаны карты политическая карта мира времен Второй мировой войны, оперативные карты. Надеюсь, нас не будут больше прерывать. Генерал посветлевшими глазами обвел зал, будто зал был полон молодых курсантов. Итак, вот что нам сообщает официальная историческая наука. Ликвидация стратегической группировки между речью Волги и Доном завершилась величайшая битва Второй мировой войны. В ходе контрнаступления помимо двух уничтоженных немецких армий были разгромлены две румынские и одна итальянская армии. Противник потерял полностью 32 дивизии и три бригады. Кроме того, 16 дивизий были обескровлены и утратили боеспособность. Общие потери немецко-фашистских войск с 19 ноября 1942 года По 2 февраля 1943 года составили свыше 800 тысяч человек, около двух тысяч танков и штурмовых орудий, до трех тысяч боевых и транспортных самолетов и так далее. А вот еще победа в битве под Сталинградом – триумф советского военного искусства. Она означала полный провал военной доктрины немецко-фашистской армии. Советская стратегия, оперативное искусство и тактика с честью выдержали суровую проверку. «Чему я все это вам говорю, товарищи курсанты? Чтобы вы учились критически относиться к текстам, какие попадают к вам в руки. Я там был в этой битве, и потому отлично знаю цену той победы». Очень дорогую цену, если принимать во внимание, что наступающая сторона теряет вдвое-трое больше стороны обороняющейся. А если еще учитывать нашу отечественную халатность, тупость некоторых военачальников, последствия стяжавших лабры победителей, плюс плохая связь, разбитые коммуникации, можно предполагать ужасное, просто убийственное соотношение потерь. Выбили весь двадцать пятый год. Мне порой кажется, я один из этого года и остался. А где официальные данные о наших потерях? Где, я вас спрашиваю. Я видел, что там творилось. Поэтому меня охватывает дрожь и дикая злоба, когда я слышу помпезные заявления типа «выше приведенных». Гневно сверкнули глаза генерала. Сверкнули золотом большие шитые звезды у него на погонах. Тихо скрипнула дверь, приоткрылась. В аудиторию вошел Миша Одинцов. Увидев доктора Романова на одной из скамей, Одинцов несказанно удивился. Впрочем, он быстро взял себя в руки и повернулся к генералу. «Петр Филиппович, пришел факс из Москвы, из администрации президентом». «Вас предлагается назначить начальником Академии. Этот вопрос утрясается сейчас с Министерством обороны. Что им ответить? Вы даете согласие?» Генерал Коршунов поджал губы. «Пока ничего не отвечайте. Я подумаю еще». Он опять окинул взглядом аудиторию. «Курсанты могут быть свободны». Эта последняя фраза убедила Некрасова в том, что появление секретаря, разговор насчет факса, как и все прочее здесь, не более чем спектакль, какой-то каприз. А может, шиз генерала? Коршинов сошел с кафедры и устало направился к выходу. Задержавшись в дверях, бросил секретарю. — Унесите карты. Сдайте под расписку в секретную часть. И помните, враг не дремлет. С этими словами генерал вышел. Одинцов повернулся к доктору Романову. Что ты тут делаешь? Александр пожал плечами. Не спалось, услышал генерала. И он принял тебя за опоздавшего курсанта? Да, так и было. Одинцов стал снимать карты и скручивать их в рулоны. «Надеюсь, ты не воспринимаешь это всерьез?» Он улыбнулся как-то снисходительно. «Генерал много трудится, ему надо давать выход эмоциям. Вот мы и разыгрываем небольшие спектакли. У генерала была сложная жизнь. Он преподавал когда-то в академии. Ему очень нравилось это. Нравится и сейчас, как ты мог заметить. Некрасов подумал, что здесь, видно, не только генерал сходит с ума». Секретарь тоже. Не очень удивляется прихотям генерала. Не иначе эта мысль отразилась на лице у Некрасова. К щекам Одинцова прилила краска. Ты не должен думать, что здесь кто-то сходит с ума. Генерал любит неординарно проводить время. Однажды, может, и ты и сам примешь участие в некоторых наших играх. Уходя, он погасил в аудитории свет, Некрасов направился к выходу на лестницу, а Одинцов пошел совсем в другую сторону. Александр бросил взгляд на секретаря. Тот шел по коридору с картами под мышкой. Александр приостановился, спросил. — Ты, конечно, в секретную часть? — Михаил улыбнулся. — Да. — Завтра встретимся. — Ты хотел что-то сказать? — Некрасова осенила. — Хотел когда генерал станет начальником академии, спроси у него, не найдется ли вакантное место для преподавателя военно-полевой хирургии. Одинцов тихо засмеялся, не сходи с ума. Секретарь генерала мог быть очень симпатичным парнем, но многое зависело от того, насколько он посвящен в тайны генерала и замаран ли в его грешках, то есть в пушкуле, у секретаря Рыльца. Раздумывая над значением этой персоны в жизни генерала, Некрасов более склонялся к мысли, что у Миши Одинцова Рыльце должно быть в пушку, и немалом. Иначе, зачем он вообще при генерале был, если не грешил вместе с генералом?